Глава 12 К празднованию именин Божьей милостью Государя откроют двери 347 едалин, в которых состоится раздача подарков малоимущим. Подарок будет включать в себя платок, полфунта сахару, полфунта изюму, фунт орехов каленых, полфунта конфет производства фабрики купца «Лаврова», Так же платок женский, печатный по особому эскизу. Ведомости. Обратно метелька идет неспешно, то и дело оглядываясь на Савку. И видно, что ему крепко стучившаяся не по вкусу, но... «Поделись», — приказываю Савке и тот вцепляется в пакет и явно не слишком согласный. Калачей в нем пару штук, и Савка уже успел усвоить, что вкусная еда в приюте бывает не так и часто. И заканчивается она быстро. «Поделись», — повторяю, «послушай, если сунешься с этим в приют, то обязательно кто-то заприметит и донесет, хочешь объясняться?» «Про то, что нам рано или поздно объясняться придется, потом как вляпался Савка по самое не могу, я промолчал. А с Метелькой лучше дружить». «Дружбы не выйдет, но вот кое-чего узнать получится». «Хочешь, Савка косится на Метельку, угощайся». «С чего такой добренький?» Метелька скалится и сплевает сквозь зубы, видом своим показывая, что не больно ему оно и надо. «Просто вкусные. Хочешь?» Иногда Савкина наивность нам на руку, и Метелька, убедившись, что Савка никак не претендует на главенство, руку тянет и калач вытаскивает. «Давай посидим». Савка сам опускается в траву. «Хорошо. Я никогда ночью не гулял». В его глазах небо серое, мутное, и луна в нем видится этакую круглую промойной. «Че так?» Метелька вытаскивает что-то круглое и вцепляется зубами. Мы в ночное ходили. Мамка не пускала, боялась за меня. Метелька плюхается рядом. И на мгновение они становятся теми, кем и являются. Просто мальчишками. Сидят, жуют, запить нечем, вот и давятся. «Как ты тут?» Я подталкиваю Савки вопрос. «Нет, подружиться вряд ли выйдет. Метелька другой». Он уже повидал всякого разного и знает, что людям веры нет. Оказался. А сам? Ну, сперва отец пропал, потом мамка дом потеряла и тоже померла. Что он денег вам не оставил? Не знаю, честно ответил Савка, пытаясь проживать мягкую сдобу. Мамка плакала все, молилась. Сперва не верила, что он вовсе... Ну, на похорон-то нас не позвали. «А из рода приезжал кто?» Савка задумался и вздохнул. «Не знаю». «Что это ты ничего не знаешь?» «Так ведь...» — Савка смутился. «Мамка за меня переживала вся. Я так-то я... Ну, в доме жил с няньками и с нею. Мы чай пили с пирогами вот, с плюшками. Потом сказки рассказывали всякие». И книги читать еще приносили, но мама не особо, которые по науке еще то ладно, или сказки, или жития святых, а другие прятала. Говорила, что от чтения голова болеть будет сильно, и вовсе лопнуть может, или мозги из ушей потекут. М-да, подозреваю, с образованием у этой чудесной женщины отношения были сложными, зато понятно, чего Савка такой ребенок. Его таким сделали, заперев в одной комнате с мамкой няньками и сказками. Она с батя порол, когда учиться отказывались, да и так. Говорил, что без розги науки не бывает, и что вырастем спасибо скажем. Мамку так просто лупил, ну и одного раза что-то приложил, видать крепко она и слегла, там и вовсе отошла». Метелька, уже не дожидаясь приглашения, сунул руку в пакет и запоздало поинтересовался. «Возьму». «Бери». Савка забрал последний пряник. «А сам где?» «Ну, отец твой». «Да сдох. Прорыв случился. Ну, не у нас, а рядом. И вроде зачистили скоро. Но потом сказали, что эта зараза выхлестнулась. Что там на местечковой мануфактурке? что то не того сделали». То ли шкуры гнилые покупали, то ли артефакту ставили только Давиду, которая заразу чистит. Дерьма ископилась, а от него пошла гулять теневая чума. Многих выкосила. Сперва малые померли, потом средний мой братец. А там батя слег, бредил, я один и остался. Он руку стиснул в кулак. Синодники, как явились, то все вроде и вычистили. Вот... Батина сестрица скоренько прилетела, хозяйство стала, своих он притянула. А что? Дом ладный, скотинка тоже была. Скотину зараза не берет. Сперва я за нею ходил, да ей же ж мало. Решила все прибрать к рукам, а меня сюда. И врет всем, что в обучение отправила на мастера. Тоже вполне обыкновенная история. Ничего. Метелька скалится в темноту, и голос его дрожит от ненависти. «Вот выучусь и вернусь! Пущу ей петуха до красного, чтоб знала, как сирота бежать!» И Савка замирает от ужаса. Рот приоткрыл, кусок булки из него вывалился и, и не понимает, как можно так. Для него эта ненависть дика. Она пугает. И Метелька тоже. «Не трясись! Шучу!» Тот спохватывается, что выболтал больше, чем надо бы. Только мы с Савкой понимаем, что он как раз не шутит. И Метелька понимает, что мы понимаем. Смотрит. Момент тянется. «Ты...» Он все-таки решается поверить. «Это...» «Не болтай особо!» «Не буду!» Пообещал Савка с превеликим облегчением. «Наверное, назад надо!» надо а то и вправду засиделись деньгами не свети вопросы появятся и если узнаю что княгини про наши дела стучади вздумал он тычет кулаком под нос савки а она и вправду княгиня а то метелька встает первым в сам делишная и с даром а как она тут как как обыкновенно связалась с этими революционерами Он произносит слово «важно». Она-то целителем была, в госпитале работала. Там-то и столкнулась. Пошла лечить. В народ значится. Уважаю. Мозырь сказывает, что даже лечебницу открыть собиралась для простого люд. Ты смотри. Княгиню крепко уважают, но она не из наших. Как и Савка. Слушаем. И... «Подмечаем. Метелька к приюту идет хуженой тропой. Стало быть, не раз и не два случилось ему сбегать. Днем ли, ночью, сложно сказать, но он под ноги и не смотрит. Так вот, а любовник ее оказался не просто так, а из бомбистов. Вот и учинил этот теракт. Ага, он самый. Княгиня на прием его провела к губернатору, а он там взял и бомбу рванул». В общем, двоих насмерть, и бомба теневую оказалась. Случился прорыв, много шуму было, его-то взяли, судили и княгиню тоже. Потом еще дознание началось, сенотники подключились, а от их исповедников так вовсе ничего не скроешь, мозги закрутят. Короче, взяли многих целую эту ячейку, повторил Савка мои слова. Во, ее и типа г граф типографию точно еще эту где бомбы делали и аптекарей даже там все вильно перетрясли ну и потом еще суд этого княгининого полюбовника вздернули вот почему меня не удивляет что в этом мире до концепции гуманизма и отмены высшей меры не доросли и еще дюжину за ним другим кроговые что-то да такая что вряд ли долго протянут Княгиню же сюда сослали, Синот высочайше вступился и сделку предложил. Пожалели молодую дурочку, которая за любовью и высокими идеалами жизнь просрала или воспользовались моментом. Крови-то на Евдокии путятишни нет, а так, целитель, думаю, тоже птица редкая и с образованием, и с умением». Вот и вышло поражение в правах, и сидит она туточки под рукой Синода, уж пятнадцатый год как сидит. Как по мне, вариант не из худших, и о синотниках многое говорит, заставляя задуматься. Но в наши дела она не полезет, у ней с Мозырем договоренность, это, как его, перемирие. Ага, Мозырь в приютские дела не лезет, а она в городские, так что тебе от нее толку не будет». Как посмотреть, как посмотреть. И вообще, Савка... Метелька перебрался через забор и даже руку подал Савке, помогая. Я думал, что ты чухонь дурная, а ты вроде как и ничего так. Потому совет дам. Иди к Мозырю. Зачем? Хотя чего это я? Он своих людей бережет, отсюда вытащит, поселит в доме. Вон поставит кого, чтоб помогал, и денег платить будет беречь станет». «Я...» — Савка сглотнул. «Я... подумаю». «Думай», — разрешил Метельк. «Пока думай. Я понимаю, так-то она боязно. Но вот честно, если б мне Мозырь предложил под руку пойти, я б ни на минуточку не засомневался». «Правда, вот только...» «Может, дернулся была Савка, готовый согласиться с новым другом и порадовать того, но я осадил». «Не спеши, сейчас пройдем и побеседуем». Метелька постучала в дверь и так как-то хитро, явно выбивая заученный ритм, Фёдор открыл и, показалось, выдохнул с облегчением. «Быстро ты сегодня». «Да, так познакомились». Метелька вытащил что-то из кармана просили передать с превеликой благодарностью. Федор взял, подержал в руках мелкое деньги, скорее всего, потом провел рукой по груди и, наклонившись, сказал, «От меня вот тоже передай. Аккуратней, Синод никогда не уходит без добычи, а этот им интересный». «Про меня?» Метелька кивает с важным видом, и мы идем». Ночь, тишина, как в прошлый раз. Дверь приоткрыта, видны в муте черные кровати. И слышно, как кто-то бормочет во сне. Окна, правда, заперты, но мы все одно идем, проверяем. И метелька рядом сопит в спину. Но нет, заперты. И спокойно, почти. Чувство такое, будто кто-то вот был в кровати, рядом, не знаю... Мы руками ощупываем и одеяло, и простый, но нет, сухие только. «Надо тень выпустить», — говорю Савке и поворачиваюсь к метельке спиной. Впрочем, тут уже на своем месте крутится, пытаясь улечься. Что-то тут не то. А главное — понять, что именно не получается. Тень легко отзывается, стекая черной нитью на кровать, и я чувствую эхо удовольствия. Что бы ни было на постели, тень это видит и поглощает. Радостно, жадно даже, по пятну, ж судорога проходит. А потом она сползает по ножке, вьется дымкой, подбирая крупицы того... Чего? Хрен его знает чего-то. И допирается до порога, чтобы вернуться слегка разочарованную. След обрывается... Интересно, в эту кровать ложиться можно или? Я опускаюсь, прислушиваюсь и нет, не рискну. Вставай, говорю, Савки, надо метельку поднять. Тут еще не спит. Чего? Он недоволен. Глянь, что с моей кровать, пожалуйста, Савка вежливый. Да, борчук ты. Если я сдохну, отвечаю, продавливая страх Савки. Тебя по головке не погладят. И это правда, потому метелька встает, нехотя идет кровать и щупает. Свежее белье застелили, — говорит он, новая почти! Ишь ты! Ничего тут нет. Сейчас, может, и нет, но ведь было, и что-то не нашего мира, если тень это увидела и сожрала, Кстати, если так, то ее кормить надо, а то ведь и сдохнет странный наш питомец, а он как выяснилось, очень даже полезен. Ну, метелька сел на кровать, хочешь поменяемся на сегодня. хочу отвечаю за савку, а тот кривится. Ну да, свежее белье пахло приятно, а у метельки мятая сбитое небось не слишком чистая. мытью метелька не слишком жаловал. «Ну, тогда иди». Метелька забирается в кровать и натягивает наше одеяло. «А нам достается место у стены. Хорошее место. Не рядом с окнами. Скорее уж к печи ближе. Пусть пока не топили, но когда начнут, тепло будет». «Ну», — говорю, когда Савка закрывает глаза. «Давай, рассказывай». «Я...» Он пытается притвориться очень усталым, но я-то вижу, что усталость вполне обычная, да и тренировками кто-то, как посмотрю себя, не беспокоил. Ну да, устроил себе незапланированный выходной. Просто так получилось, он сам подошел В столовой. Просто сел рядом на вечно свободное место и сказал «Здорово, Барчук, дело есть». А Савка испугался и ответил «Какое?». Раньше Метелька с ним не заговаривал, только если поиздеваться, ну или перед тем, как бить начать. Важное, интерес к тебе есть, у людей серьезных, если не засышь». Савка поспешил заверить, что не засыт, и что он сам серьезнее некуда, и вообще он теперь почти уже охотник, короче, балаболый бестолочь. «Ну, это мой вывод, а Метелька зацепился, сумел». И предложил свести Савку с человеком, который, если Савка ему понравится, заберет его из приюта и обеспечит раз чудесную новую жизнь. Только сперва Савке надо будет показать, на что он способный. Дальше просто. Ночью Метелька вывел из приюта, ну, там я и сам видел. Видел. «Дурак ты, — говорю Савке, — надо же было так вляпаться». А он обижается, сопит. Ребенок, что у вас всех? Ребенок есть, причем по мозгам ему точно не тринадцать, даже не одиннадцать. И объяснять, объяснять придется, потому что из этого дерьма так просто не выбраться. От тебя теперь так просто не отстанут, говорю ему. Сегодня это так проверка на что годен. И вот думай, что может стоило бы эту проверку не пройти? С другой стороны, сомневаюсь, что Савка сумел соврать. Отеснить его всякий раз, когда проблема случается, это не выход. В общем, тот случай, когда всюду клин. Выяснили они, что видеть ты можешь, а стало быть, и полезен будешь. Это ж хорошо. Савка ко мне прислушивается, хотя обида его тут же. А может, вправду пойти. Метелька говорил, что они там свободно живут. Да-да. «Развеселая разбойнича-вольница». Хорошая сказка со времен еще Робин Гуда, как сказал бы мой креативный директор, «продавабельная, поскольку соответствует чаяниям населения, что этому самому населению надо впаривать не товар, а идею». О благородных разбойниках, к примеру, которые с радостью приютят у себя сиротинушку, будут его беречь и заботиться – «Самое смешное, что беречь и заботиться будут, это верно, пока Савка им нужен, а как долго он будет им нужен? Другой вопрос. Мне он и денег дали. Отдельная головная боль. Куда их девать? Ладно, Метелька сам не отнимет, ему не велено, а вот другие, даже не мелкое шакалье, а наставники там, батюшка Афанасий, Зарянка...» Это, может, не возьмет, но донесет все непременно. Ладно, деньги спрячем, в той же конюшне можно, но... И далее и дадут еще и не только денег. Вот как объяснить ребенку, который с диким упорством держится за свою наивность, что мир — дерьмо, и люди в нем не лучше, и что всю эту разбойничью вольницу я видал? Да что там, на собственной шкуре ее ощутил» пока ты к ним не придешь, а там, там посадят тебя Савка в клетку, поначалу бород и золотую, будут поить, кормить, а ты работать, только дальше по то облезет, потому что любые ресурсы рационализируются. И зачем платить, когда можно заставить, к примеру, отрабатывать, сперва вывернуть так, что Савка окажется виноватым, Подставу-то грамотную организовать не так и сложно, потом долг повесят, заодно уж проценты, чтоб капали, и с долгом этим рассчитаться не получилось, и под эту вот марочку расчета с долгами пахать заставят, в лучшем случае, в худшем... В худшем и какое подсадить могут. Главное, что сколько бы оно не дрилось, а финал один. Выжмут до капли, а потом свернут шею, чтоб не болтал. Я отвлекся от мыслей, чтобы с удивлением обнаружить, что Савка спит. Нет, ну и для кого я тут мрачные перспективы обрисовываю? Пороть тебя некому, свели Громов.